11. «Объясните, за что вы презираете меня?» Джон Уэбстер, герцогиня Амальфи. «Это Корморан Страйк?» Спросил на следующее утро без 29, девять интеллигентный девический голос. «Он самый», — ответил Страйк. «Это Нина. Нина Ласселс. Ваш номер телефона дал мне Доминик». «Да-да», — сразу понял Страйк голый по пояс он стоял над кухонной раковиной перед зеркалом для бритья поскольку в ванной где помещался только душ было темновато и тесно вытирая запястьем пену с губ он сказал он объяснил вам суть дела нина да вы хотите проникнуть на юбилейный прием в ропер чарт ну проникнуть это сильно сказано зато как таинственно звучит пожалуй он был приятно удивлен «Значит, вы согласны?» Еще бы! Это же так интересно! Можно мне высказать догадку, почему вы хотите туда прийти и за всеми шпионить?» «Опять же, шпионить — это не совсем...» «Прекратите меня расхолаживать. Могу я высказать догадку или нет?» «Высказывайте», — ответил Страйк, отпил чаю и посмотрел в окно. На улице опять висел туман, загасивший недолгий солнечный свет с морей», — выпалила Нина. «Точно? Я угадала? Скажите, что я права». «Вы правы», — подтвердил Страйк, чем вызвал у нее радостный возглас. «Мне не положено даже произносить это название. В издательстве вся информация заблокирована. Разосланы циркуляры, у Дэниела в кабинете постоянно толкутся юристы. Где мы с вами встретимся? Нам лучше вначале познакомиться на нейтральной территории, а потом прийти вместе. Вы согласны?» «Да, разумеется», — ответил Страйк. «Где вам будет удобно?» Доставая ручку из кармана пальто, висевшего у дверей, он с тоской думал, что мог бы провести этот вечер дома, отоспаться и никуда не спешить, чтобы набраться сил перед субботним утром, когда ему предстояло следить за вероломным мужем привлекательной брюнетки. «Знаете, пап, старый чеширский сыр?» — спросила Нина. «На Флит-стрит». «Никто из наших туда не заходит, а до работы два шага. Я понимаю это банально, но мне там ужасно нравится». Они условились встретиться в 19.30. Заканчивая бритье, Страйк размышлял, есть ли у него шанс познакомиться на этом приеме с кем-нибудь из тех, кому известно местонахождение Куайна. Загвоздка в том, мысленно подколол Страйк свое отражение в круглом зеркале, когда они синхронно соскребали щетину со своих подбородков что ты все еще действуешь по правилам ОСР. Государство больше не платит тебе за беспорочную службу, дружище. Впрочем, других методов работы он не знал. Его краткий, но незыблемый кодекс этики, которого он придерживался всю сознательную жизнь, гласил, «Любое дело выполняй на совесть». Страйк намеревался до вечера поработать у себя в офисе. Обычно это его не тяготило. Они с Робин делили бумажную волокиту на двоих. Его помощница служила ему толковой и зачастую полезной аудиторией. С первых дней их совместной работы ее увлекала механика расследования. Но сегодня он с определенной неохотой спускался по лестнице к себе в офис. И, конечно же, его тонко настроенные локаторы уловили в ее приветствии смущенное ожидание, которое, как он понимал, Очень скоро должно было вылиться вопрос «Ну, как тебе, Мэтью?» «Уже по одной этой причине», — рассуждал сам с собой Страйк, уединяясь в кабинете и плотно затворяя дверь, якобы для того, чтобы сделать ряд телефонных звонков. Совершенно ни к чему встречаться со своей единственной подчиненной в неформальной обстановке. Через пару часов голод погнал его в приемную как у них было заведено робин сходила за сэндвичами но принеся их в офис не постучалась в кабинет чтобы позвать страйка перекусить такая ситуация тоже указывала на затянувшееся чувство неловкости чтобы отсрочить неизбежный разговор и как можно дольше самому не касаться щекотливой темы авось пронесет хотя женщинами подобная тактика у него никогда не срабатывала страйк честно рассказал как провел телефонные переговоры с мистером Ганфри. «Он заявит в полицию?» — спросил Робин. «Нет. Ганфри не из тех, кто по любому поводу бежит в полицию. Он почти так же крут, как и тот бандит, что планирует покушение на его сына. Ганфри понял, что дело дрянь». «А ты не сообразил сделать запись вашего разговора с этим гангстером и собственноручно передать ее в полицию?» — не подумав, спросил Робин. «Нет, Робин. Потому что в таком случае сразу станет ясно, откуда у полиции эта наводка. И тогда мне придется на каждом шагу остерегаться наемных убийц. А как тогда вести слежку?»